Кто срывает учредительное собрание? В то время, как болтуны соглашательства истекают в ричах о предпарламенте, а их попутчики сражаются с большевиками, якобы срывающими учредительное собрание, дельцы контрреволюции уже пробуют силы для действительного срыва учредительного собрания. Всего неделю назад вожди Донского казачества предложили отложить выборы в учредительное собрание ввиду неподготовленности населения. Спустя 2 дня после того, газета День, близкая сотрудница Кадетской речи, проговорилась, что волна аграрных беспорядков может отложить выборы учредительного собрания. А вчера телеграф принёс известие, что общественные деятели в Москве, те самые, которые направляют теперь временное правительство, тоже находят невозможным выборы в учредительное собрание. Член Государственной Думы Левов указал, что в настоящее время невозможно по техническим и политическим соображениям производить выборы в виду анархии в стране. А Кузьмин Караваев присовокупил, что к учредительному собранию власть не подготовлена, никаких законопроектов не выработано. Очевидно, буржуазия намеренно сорвать выборы в учредительное собрание. Очевидно, теперь, когда буржуазия укрепилась во временном правительстве, создав себе демократическое прикрытие в виде контрреволюционного предпарламента, она считает себя достаточно сильной для того, чтобы ещё раз отсрочить учредительное собрание. Что могут противопоставить этой опасности господа соглашатели из известий и дела народа? Что могут они противопоставить Временному правительству, если оно, вняв голос у страны и идя по стопам общественных деятелей, отложит выборы в учредительное собрание? Может быть, пресловутый предпарламент? Но ведь созданный по плану Корнилова и призванный прикрывать язвы правительства Керенского, предпарламент для того и вызван к жизни, чтобы заменить учредительное собрание, если оно будет отложено. Что может дать этот карниловский выкидыш в борьбе за учредительное собрание? Может быть, дряхлый цирк, но каким авторитетом может пользоваться это оторванное от масс учреждение, то и дело легающие то железнодорожников, то советы. Может быть великая русская революция, о которой так неприятно фальшиво разглагольствует дело народа. Но ведь сами мудрецы из дела народа говорят, что революция несовместима с учредительным собранием. Либо революция, либо учредительное собрание. Какую силу могут иметь пустые фразы о мощи революции в борьбе за учредительное собрание? Где же та сила, которую можно будет противопоставить контрреволюционным попыткам буржуазии? Сила эта – растущая русская революция. Соглашатели не верят в нее. Но это не мешает ей расти, захватывая деревню и сметая устои помещичьей власти. Борясь против съезда советов и укрепляя Корниловский предпарламент, меньшевики и эсеры помогают буржуазии сорвать учредительное собрание. Но пусть знают они, что идя этим путём, им придётся иметь дело с растущей революцией. Рабочий путь, 28 номер, 5 октября 1917 года. Передавая Примечание. Второй всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов с участием представителей уездных и губернских советов крестьянских депутатов открылся в Петрограде 25 октября 1917 года. Съезд имел всего два заседания 25 и 26 октября. К началу открытия съезда прибыло 649 делегатов. Самой многочисленной фракцией съезда была фракция большевиков, насчитывавшая 390 делегатов. Меньшевики, правые эсеры и бундовцы покинули съезд вскоре после его открытия, отказавшись признать социалистическую революцию. Второй съезд Советов объявил о переходе власти в руки советов и сформировал первое советское правительство Совет народных комиссаров. Председателем совнаркома был избран Владимир Ильич Ленин. народным комиссаром по делам национальностей Иосиф Виссарионович Сталин